Но другого варианта не было. Через перемешивание он своих бригадиров не отправит. Они ему с мозгами нужны, а не в виде самбаков. Перемешивание резко закончилось, как это часто им бывает. В редких случаях аномалия отступала медленно, постепенно ослабляясь. В этот раз все прошло быстро и даже не сильно затянулось. В первый же день после перемешивания Снуф отправил свою бригаду громить врагов. Практически все луки наблюдали, как толпа сталкеров ушла в сторону новосокольников. Некоторые даже пожалели больничных. Не успели пацаны развернуться, как им сейчас навтыкают по самое неболуся. Хотя самое прошаристое чуяли, здесь какой-то подвох. Только не могли понять, в чем причина. Естественно, слухи о том, что бригада снов отдвинулась трепать больничных, долетели и до Лазаря, и до Феликса. Если первый обрадовался и сообщил бойцам, что вечером они выдвигаются, переночит в городе, чтобы завтра утром напасть на базу, то второй пожалел о договоре с Лазарем. Теперь он упускал хороший способ нанести финальный удар по Снуфу. Хотя вдруг Снуф ушел вместе с бригадой воевать с Зеленым. Тогда именно его удар будет финальным. Снуф на самом деле не остался на своей базе. У него был другой план. И сейчас он его выполнял, причем очень скрытно. Он хотел сделать сюрприз. И это был очень неприятный сюрприз для Феликса. Сразу после того, как часть бригады шумно ушла в сторону новосокольников, основные силы небольшими группами стали растекаться по лукам. Они переночуют в разных укромных местах, и завтра утром соберутся, чтобы нанести жесткий удар по одной из баз Феликса, причем той, о которой никто почти ничего не знал. Снов предполагал, что полицаи там чего-то прячут, а значит удар туда будет болезненным. Ну, а дальше можно будет и по остальным точкам нанести удары». Вот такой был план Снуфа. Только он еще не знал, какие проблемы для него и всей зоны прородит эта атака. Стяг сидел в камне возле входа в здание и курил. Теперь, после того, как Феликс ушел на основную базу, можно было и расслабиться. Конечно, совсем расслабляться не стоило. Все-таки не зря у них там были какие-то умники и закрытый цех старого завода, куда никого не пускали. Этот момент стяга иногда напрягал, но оплатили ему хорошо. А значит, скоро можно будет отсюда сваливать куда-нибудь на большую землю. Зеленки у него не было, и это его устраивало. Он не успел сделать две затяжки, как раздались выстрелы, и два бойца, стоявших в хранении, упали на землю. Сам стяг сидел в сторонке, и это, похоже, его спасло. Он рухнул за камень и ужом заполз в канаву возле подвала. Оттуда он увидел, как погибшим подошли какие-то сталкеры. Их было человек пять или семь. Стяг понял, что благоразумнее подождать. Все равно с такими силами они не смогут взять основное здание. Но сталкеры его удивили. Два человека подскочили к большим распашным воротам и что-то туда поставили. Быстро отбежали и упали за нацепись щебенки. Грохнул взрыв. Ворота вынесло. И тут со всех сторон в проем ломанулись вооруженные люди. Их было много. Очень много. Стяг не мог всех сосчитать. Внутри послышались взрывы и крики. Там завязался жестокий бой. Но вмешиваться в него не хотелось. Поэтому стек потихоньку стал отползать от охраняемого объекта, пользуясь тем, что нападавшим было не до него. Почти в то же время бойцы Лазаря налетели на базу Снуфа. Они ждали яростного сопротивления, но их встретило всего пять человек в охранении. Их положили сразу. И еще в двух погавзах кто-то отстреливался. Причем, судя по интенсивности, Народу там было мало. Это привело Лазаря в некий ступор. Он ожидал ожесточенной перестрелки. А тут была тишина. Это наводило на сильное подозрение. Похоже, их ждала засада или еще какая-нибудь пакость. Тут где-то вдалеке что-то бахнуло. Послышались выстрелы. Примерно в стороне взрыва. Подручный Лазаря спогонял в стилет, закрутил головой. «Кто-то где-то шмаляет», — сказал стилет. «Ага». Согласился Лазарь. «Ну и хрен с ними, пускай шмаляют. Давай даже мать этих хари. передай пацанам, что хоть кого-то нужно живым взять. А то хрен знает, почему они не отстреливаются». Максим с Кукуром стояли на крыше больницы. Недавно закончилось перемешивание. Посты они усилили, так как мало ли зомби полезут. Так как особой работы вокруг здания не было, выходить наружу они не рисковали. А воздухом подышать и поговорить можно и на крыше. Откуда-то со стороны лук слышались выстрелы. Причем не одиночные. Кто-то там явно закусился не на шутку. Это даже издалека было понятно. «Стреляют», – Произнес Макс. «Ну?» – ответил Кукур. «Похоже, началось». «Началось. Нужно передать пацанам, чтобы внимательно за периметром следили. Могут и у нас гости появиться». Сказав это, Максим пошел к спуску с чердака. Он еще не догадывался, что буквально на следующий день его жизнь круто поменяется. Тем временем Снов со стороны наблюдал за атакой на базу Феликса. У него хватало благоразумия не лезть в драку. Пацаны справятся и без его участия. Пока вроде все по плану. Часовых сняли. Двери взорвали, и штурмовая группа ломанулась внутрь. Оттуда слышались выстрелы и крики. Все шло по плану. Сейчас Снов ждал, когда ему по рации отчитаются о захвате объекта. Он надеялся, что все пройдет ровно и будет минимум потерь. Тогда можно будет еще пару точек посетить. Обскроив полицаев, но и получив хорошую фору. Внезапно стрельба внутри здания стала беспорядочной. Точнее, какой-то истеричной. Крики сменились какими-то дикими воплями. Снув напрягся. Там что-то происходило. Что-то, чего не планировалось изначально. Примерно в то же время лазаревские бойцы выбили сопротивляющихся из двух пакгаузов. Стреляли только из одного здания, причем... Там было человека два или три, не больше. Лазаревские братки сгруппировались вокруг этого пангауза. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тут Лазарь решил пойти на хитрость. Он аккуратно выглянул из бетонного блока и крикнул: "Эй, там! Выходите по одному и без оружия. Стрелять не будем." Один из бригадиров вопросительно посмотрел на Лазаря. «Да, да, не будем стрелять, если без глупости выйдут. Нужно их допросить. Потом посмотрим». Кто-то в Пангаузе выкрикнул «Выходим». Через минуту оттуда с поднятыми руками вышли трое сталкеров. Снова среди них не было. Лазарь мысленно выругался, после чего жестом отправил несколько бойцов проверить Пангауз. Через несколько минут они вышли. Один подошел к Лазарю. «Все чисто, никого». «Хорошо», — ответил Лазарь. «Тащи этих сюда». К нему подвели захваченных сталкеров. «Где снув?» Без лишних предисловий поинтересовался Лазарь. «С основной бригадой ушел», — ответил один из сталкеров. «Куда ушел?» «Ну, как бы...» Замялся сталкер, но продолжил. «Они пошли громить Феликса». «Вот сука!» Выругался Лазарь и пошел прочь от сталкера. Вслед ему крикнул Стилет. «Чего делать с этими?» «Чего хотите?» Через плечо бросил Лазарь, потом подумал и добавил. «Подержим немного у себя и отпустим. Пускай живут». И пошел дальше. Ему нужно было подумать, что делать дальше. На крыше здания стояли Сидней и Сильвер. Со стороны лук слышалась стрельба. Опытное ухо военного могло различить, что стреляли в двух точках и стрелкового оружия. Командиры ждали Семенова. По идее, Сидный с группой разведчиков должен был уйти в Псков. Но раз тут началась заваруха, он решил подождать, хотя бы поверхностных итогов перестрелок. Вот чтобы узнать результаты, и нужен был Семенов. Позади хлопнула крышка Люка. Звали? Спросил Семенов. Да, звали, сказал Сильвер. Стреляют. Короче, Семен, нужно будет завтра в луке вам сходить и разведать, что там произошло и с каким результатом. Сказал Сидный. Сходите, потом пойдем на север. Так точно, ответил Семенов. Нужно будет только подумать, куда идти и у кого спрашивать, произнес Сильвер. Ладно, пошли вниз. Военные спустились с крыши, а стрельба где-то в городе продолжалась. Первоначальный план Лазаря рухнул. Теперь он хотел дождаться снуфа, устроить ему засаду прямо на его базе. Но и этим планом было не суждено сбыться. Братва начала грабить. Все пацаны, не относящиеся к Лазаревским, взялись тащить все, что не прикручено, а что было прикручено, отламывали и тащили. Братва Лазаря с выжиданием смотрела на старшего, ожидая команды приступить к грабежу. В итоге Лазарь махнул рукой. «Мол, делайте, что хотите, и уходим». На разграбление ушло немного времени. Через час братва уже стояла перед выходом с базы. Один из погазов горел. В других – все то, что не унесли, то побили и поломали. По возможности выгребли все оружие и патроны. Лазарь приказал привести к нему захваченных бойцов. «Развяжите их!» – сказал Лазарь. Пленных развязали, и они начали разминать руки. После чего Лазарь продолжил. «Короче, мы вас отпускаем. У меня нет к вам предъяв». Все терки у меня со снуфом. Так что, если хотите остаться в живых, лучше ввалить от него. Верните им стволы и дайте сухпая на пару дней. После чего Лазарь развернулся и двинулся в сторону дома. Снов с несколькими подручными продолжал наблюдать за брошенным цехом. Стрельба стала реже. Были слышны какие-то вопли. Внезапно из ворот выбежал один из сталкеров. Он пробежал несколько метров, развернулся и начал палить в проем.